Глава 21. «Мне больше не нужны были разломы и каньоны, чтобы попасть в любую точку этого мира или любого другого. Я глянул на трех элементалей, помогавших мне провести слияние, и тепло улыбнулся им. Эти создания были моими любимыми, квинсистенция силы, запечатанная в единой сущности». Когда-то мне казалось забавным, что одна крупица моей силы, воплощенная в этих малышках, сильнее любого одаренного. Послав небольшие импульсы своим недавним помощникам, я повернулся к Вольту. Грозовой — мой любимый вид элементалей. В них была частичка меня самого, именно они повелевали молниями и грозами. Именно их я выбирал неосознанно в каждом своем перерождении. Так случилось и в этот раз. — Ты встречался со мной прежде, грозовой? — спросил я у пса. — Лично не довелось, но мои грозовые братья рассказали о проводнике, который путешествует из мира в мир. Вольт склонил передние лапы и прогнулся в спине. Ты всегда дарил нам силу и свободу, иногда вместе, иногда порозень. Силу! Я расхохотался, и небо мертвого мира над нами треснуло. Ты хочешь еще силы? Да возьми, мне не жалко. Я наставил палец на своего питомца и выпустил небольшой заряд. Пес затрясся всем телом, по его шерсти пробежали ослепительные вспышки, а сам он увеличился в размере. — Еще немного, и он с меня ростом станет. — Хватит тебе, или еще добавить? Со смешком спросил я. — Хватит! Сипло ответил он, сбивая огонь со шкуры. — Очень даже хватит. Что ж, тогда идем на войну. — сказал я, вздохнув полной грудью воздух. — Хранители посмели бросить мне вызов. Посмотрим же, как они падут от моей руки, умоляя о пощаде. — Ты это... — начал было Вольт, но резко замолчал. — Говорить стал как-то по-другому. — Ну а как ты хотел? — хмыкнул я. — Во мне сотни сущностей, и каждая пытается тянуть одеяло на себя. Нужно время, чтобы усмирить их и вернуть себя окончательно. Ты тоже изменился после объединения. Я взмахнул рукой, и мы с Вольтом переместились в тронный зал хранителей. Вообще-то, изначально это был зал памяти павших богов. Вдоль стен стояли слепки моих ушедших созданий, и никаких тронов тут не было. Все изгадили, все извратили. Пространство тронного зала содрогнулось, когда я сделал первый шаг к хранителям. Серый камень под ногами затрещал, расходясь паутиной трещин, воздух загудел от энергии, вольт оскалил пасть и вздыбил шерсть, по которой бежали синие молнии. Хранители явно не ждали меня. Они сидели на своих уродливых тронах, копиях моего собственного». Я вспомнил имена этих предателей: скорн, жаждущий силы и траск, жестокая калька с громовержца беспощадного. Они расставили вдоль стен искаженные слепки моих павших созданий, а потом посмели бросить мне вызов. Я сделал еще один шаг всего один. Но его хватило, чтобы пол вздыбился волнами, а воздух в зале загустел. «Как ты посмел!» — начал было Скорн, еще не оправившийся от боя со мной. Я не дал ему договорить. Моя рука сжалась в кулак, и пространство вокруг предателя схлопнулось. Ударная волна прокатилась по залу, сметая все на своем пути». Каменные статуи рассыпались в пыль, а хранителей швырнуло с тронов и пригвоздило к стене. Вольт не стал ждать приказа. Его тело превратилось в живой ураган из молний, когда он рванул к скорну и впился клыками в горло. Раздался вопль, больше похожий на скрежет металла. Траск поднял руку, и из стен вырвались каменные пики. Они стали гибкими, сплелись в щупальца и потянулись ко мне. Я лишь усмехнулся. «Жидкий камень! Серьезно!» Я резко щелкнул пальцами, и щупальца рассыпались мелким песком у моих ног. Траск рванул на себя энергию, а потом атаковал без предупреждения. Воздух вокруг меня сжался, впиваясь в кожу, словно пытался раздавить меня. В ушах зазвенело от перепада давления, на губах выступила теплая соленая кровь. Но я только рассмеялся. Неужели они забыли, кто создал эти приемы? Мое тело окуталось коконом из молний точно так же, как совсем недавно в каньоне, а потом сжатый воздух вокруг меня взорвался с оглушительным хлопком, похожим на раскат грома. Траска отбросила через весь зал. Он врезался в стену, обломок которой рухнул ему на голову с глухим стуком. «Я уже приготовился добить его, как услышал пронзительный полный боли виск вольта. Скорн сбросил его и сжал руками ребра. Мой питомец визжал, задыхаясь, а я уже был рядом и откручивал башку хранителю». Его шея скрежетала под пальцами, словно окрошащийся камень, но этот упрямый ублюдок все никак не отпускал Вольта. «Ну что ж, сами напросились». Я резко схлопнул в ладоши, и реальность застыла, будто погрузилась в желе. «Теперь скорость у нас была почти одинаковой, но я все равно быстрее». Перекинув через себя замедлившегося скорна, я вырвал Вольта из его рук и перекинул обратно в наш мир. А потом в реальности развернулась трещина, выплюнув нас хранителями в мертвый мир. Над нами нависло кроваво-красное небо, а из земли торчали руины небоскребов, будто сломанные кости древнего чудовища. «С этим ты точно не справишься!» прорычал Траск. Из двух хранителей он лучше владел искусством перемещения между слоями реальности и мирами. Именно он и перенес нас сюда. «Посмотрим!» Ответил я сквозь зубы и рванул вперед. Хранители атаковали одновременно. Сразу видно, что спелись за столько-то веков. Скорно раскинул руки и взломал пространство. Реальность треснула с громким хрустом разбивающегося стекла, и от земли оторвался целый квартал. Тонны бетона и металла исчезли в пустоте и тут же обрушились на меня. Траск в то же мгновение вытянул в мою сторону руку, и между его пальцами сгустилась липкая, пульсирующая тьма. Та самая энергия, что пожирает саму материю. Та самая, которую я когда-то заточил в глубинах одного из падших миров, запечатав ее навек. Судя по всему, тот самый век уже давно прошел. Я оттолкнулся от земли, ощущая, как крушится под ногами асфальт, перевернулся в воздухе и мгновенно переместился прямо за спины хранителей. Взмахом руки я рассеял землю под ногами траска, превращая ее в зыбучие пески, которые начали затягивать его с чавкающим звуком. Скорн взревел от ярости и снова швырнул меня очередной небоскреб, но я уже ускорился. Время замедлилось, и я оказался на уцелевшем мосту, балки которого дрогнули от моего приземления. Скорн ударил кулаком по опоре». Сталь скрипнула, бетон треснул и рванул во все стороны, и вся гигантская конструкция рухнула, погребая меня под тоннами обломков. Облако пыли взметнулось вверх, но я уже был не там. Я перенесся за спину с корна и с размаху впечатал кулаком в корпус. Из моей руки вырвался импульс энергии, раздирая воздух. Но Скорн в последний момент успел развернуться и ударить в ответ. Нас отшвырнуло друг от друга, а ударная волна сравняла все в радиусе километра. Здания рассыпались, превратившись в пыль. Траск подгадал момент. Он мчался на меня с клинком, сотканным из сгущенной тьмы. Я едва увернулся, но лезвие чиркнуло по плечу. Кожа вспыхнула как от ожога, и на ней появился тлеющий черный рубец. «Ах ты, тварь! Меня же моим собственным оружием!» Я всадил кулак в его живот, пробивая внутренности до позвоночника. Ну а потом я повторил трюк скорна. Вырвал из земли целую улицу. В моих руках асфальт рвался как бумага, а здания сминались в гигантский шар. Я швырнул его в хранителей с запредельной скоростью. Ублюдки не стали уклоняться. Вместо этого они снова вспороли реальность. Она треснула, как тонкий лед, и вышвырнула нас в бескрайнюю белую пустоту. Над головой плясало северное сияние, а ледяные равнины простирались до самого горизонта. Температура здесь была такой, что даже воздух кристаллизовался. В воздухе висела сверкающая ледяная пыль, впиваясь в кожу тысячами крошечных игл. Вот теперь ты проиграл! — прорычал Скорн, готовясь к атаке. Его дыхание клубилось ледяным туманом. — Нет! Я оскалился в улыбке, ощущая в груди бушующее пламя. — Я только начал! Скорн широко раскинул руки, и ледяная равнина раскололась. Гигантские торосы взмыли вверх, а потом полетели в меня. Они превратились в ледяные копья и должны были нашпиговать меня, но огонь в моей груди разгорался все ярче. Я выдохнул. Первозданное пламя, то самое, что зажгло первые звезды, рвануло из моей груди огненной струей. Ледяные копья вспыхнули и испарились, превратившись в клубы пара. Но Траск уже несся на меня, силой ударяя пятками в землю. От его бега лед толщиной в сотни метров треснул подо мной, и я провалился в бездну. Холод обступил меня. Ледяной, пронизывающий до костей. Тьма, сжимающая со всех сторон. «Именно таким я создал этот мир-тюрьму, безжалостным и совершенным. Каждый его закон, каждую частицу я знал лучше собственного тела». Я рассмеялся. Пламя моей души рвануло изнутри, разрывая ледяные оковы. Лед вокруг треснул, тьма взметнулась вверх, вынося меня из бездны». Еще не достигнув поверхности, я уже направлял в хранителей ледяную бурю, пронизанную молниями. Каждая льдинка в этом вихре была моим оружием. Воздух завыл от напряжения, когда электрические разряды прошибли ледяные осколки. Земля под ногами хранителей превратилась в кипящую массу из воды и плазмы. Неужели эти идиоты до сих пор не поняли, с кем сражаются? Или я по их меркам слишком слаб, чтобы быть громовержцем? Или, может быть, они давно поняли, кто я, но решили, что сумеют одолеть меня? Ну, получайте же, ублюдки! Я скрестил руки перед собой, призывая энергию этого мира. Осколки льда вокруг нас замерли, а потом ринулись к хранителям со скоростью пули. Каждый осколок я зарядил молнией, превратив эти ледяные снаряды в сгустки плазмы, завернутые сверхпроводящую оболочку. Хранители растворились в воздухе за мгновение до удара. Мой зал прошел сквозь пустоту. Да твою мать! Отожрались, суки, на халявной энергии. Я рванул за ними в другое измерение, в другой мир, который внезапно оказался моим черновиком. Мир абсолютной пустоты, заготовка, которую я так и не довел до совершенства. Здесь не было ни верха, ни низа, ни даже самого понятия «здесь». Только бескрайняя чернота, в которой растворялось само время». Но я чувствовал хранителей, которые стали частью этой пустоты. Они расплывались с небытии, сливаясь с вечным ничто. Будь я обычным человеком, который лишь подчинил магию, я бы уже растворился в этом мире, стал его частью и потерял себя. Я бы все забыл. Но я помнил. Помнил вес своего тела, помнил грохот битвы. Помнил вкус крови во рту. Эти воспоминания были якорем в океане небытия. Я сконцентрировался на них, на то, что было реальным, истинным, настоящим. Внутри меня разгоралась точка света, сначала едва заметная, затем все ярче, все горячее. Хранители атаковали беззвучно. Их удары приходили из ниоткуда. Давление в груди, будто чьи-то пальцы сжимали сердце, резкая боль в висках, как от проникающего в мозг лезвия. Они пытались разорвать меня изнутри, используя саму пустоту как оружие. Но я ответил. Из той самой точки света внутри меня хлынула энергия, не просто свет или тепло а сама суть существования — первозданная сила творения, сила Творца, моя сила. Волна чистой энергии распространялась от меня, как круги по воде, только водой здесь была сама пустота. Там, где проходила волна, пустота трескалась. В разрывах вспыхивали зорницы несуществующего света — Появлялись и тут же исчезали призрачные очертания миров. Реальность сопротивлялась, пытаясь сохранить свою девственную чистоту, но сила взрыва была слишком велика. С громовым раскатом, который невозможно было услышать, но можно было почувствовать всем существом, мир пустоты разорвался. Перед нами зияла трещина реальности, затягивая все в себя. Хранители попытались удержаться, но пустота, бывшая их союзником, теперь предала их, не давая опоры. Мы провалились сквозь разлом, вываливая следующий мир, оставляя за спиной всхлопывающуюся пустоту, которая снова стала тем, чем и должна была быть. Ничем. Но в том ничто теперь остался след. Шрам на ровной глади небытия, свидетельствующий, что даже там, где ничего не должно было быть, мы сумели устроить битву. А между тем мы падали в мир, где пылало даже небо. Земля под нами была раскаленной бронзой, а воздух дрожал от жара, выжигающего легкие. Реки лавы извивались змеями, а базальтовые горы извергали столбы пламени». Этот был похож на самый настоящий ад. Уже в воздухе Скорн рванул вперед, превращая кожу в камень. Я встретил его ударом раскрытой ладони, направив энергию так, чтобы она попала в трещину на груди. Ударная волна разнесла лавовое озеро, взметнув в воздух фонтан огненной жижи. Траск решил использовать момент и ударить меня со спины. Я едва увернулся и рассек базальтовый хребет под нами. Из трещины хлынула магма, долетая до обоих хранителей. «Хорошая попытка!» Похвалил я этих недоумков, которые до сих пор продолжали попытки ударить меня. Я заметил, что они перестали использовать против меня энергию других миров. Они будто ослабли или решили побить меня в рукопашную». Или это уловка? Точно уловка. Вон как Скорн собирает в кулак энергию, а Траск ныряет между слоями реальности, то исчезая из виду, то появляясь с разных сторон. Скорн исчез из поля зрения, а потом ударил из-под тяжка в спину. Удар пришелся мне между лопаток, сбивая с ног. А Траск резко появился передо мной с занесенной рукой. Он ударил меня в грудь, отбрасывая меня в лавовое озеро. В этот момент я перестал сдерживаться. Я шагнул в кипящую магму и вспыхнул, как сверхновая. Лава закипела, а потом взорвалась дождем из огненных брызг. Я поймал на лету сгустки плазмы, сжал в кулаке и швырнул обратно, усиливая их энергии в десятки раз. Траск успел снова исчезнуть, а вот Скорн поймал мои снаряды на грудь. «Вот и все, предатель! Вы хотели узнать, кто я?» Мой голос расколол небо. «Так разуйте свои глаза и смотрите! Я — тот, кто создал вас! Тот, кто создал все эти миры, по которым вы безнаказанно ныряете!» «Я — ваш бог, я — громовержец, а вы — лишь тени моей силы». Моя скорость достигла своего предела. Мои пальцы вонзились в грудь скорно, раскалывая трещину и вырывая нутро. Ту суть, что я заложил в него. Осколок моей силы, что вдохнул жизнь. На секунду все замерло. Затем тело хранителя начало светиться изнутри, трещины расползлись по коже, а потом он взорвался. Вспышка ослепила даже меня. Волна энергии распространилась во все стороны, испаряя лавовый океан, снося вулканы и горы, разрывая саму ткань этого мира. Камень, в который превратились останки Хранителя, начал рассыпаться в черный песок. Мир рушился. По небу разбегались трещины, земная кора ломалась, как тонкий лед. Я видел, что Траск пытается стабилизировать реальность, но было слишком поздно. Смерть Хранителя запустила цепную реакцию. В последний момент я открыл портал. Оглянувшись на гибнущий мир, я увидел, как он схлопывается, оставляя после себя лишь пустоту и несколько крупиц черного камня. Все, что осталось от одного из тех, кого я когда-то создал. Мы с траском рухнули сквозь разлом реальности, вывалившись обратно в наш мир. В тот самый сосновый лес под Громовкой, где я когда-то спалил полчища демонов. Земля здесь все еще была черная от пепла, деревья стояли обугленные, словно памятники той битве. И теперь здесь, на этом же самом месте, я покончу с теми, кто эти полчища создал. Траск упал на колени, его тело дымилось, трещины расходились по коже, как паутина на разбитом стекле. Он поднял голову, и в его глазах горел огонь. Не ярости, не страха, а понимания. Он знал, что проиграл. Моя рука сжалась в кулак заряженной энергией, способной стереть его из существования. Хранитель не сопротивлялся. Он лишь смотрел на меня, и в этом взгляде было что-то слишком знакомое. Я занес руку для последнего удара» но в последний момент остановился, потому что увидел себя, не буквально, не отражение, но то, чем он был. Он был моим творением, моей ошибкой, моей тенью, и если я убью его сейчас, стану ли я лучше их? Моя рука дрогнула. Энергия, что могла разорвать его на атомы, замерла, пульсируя в кончиках пальцев. Нет уж, я не оставлю в живых этого паразита, присосавшегося к энергии миров, предателя, который извратил саму суть хранителей, ни сейчас, ни потом, никогда я больше не отдам столько силы в руки недостойных. Мои пальцы вошли в грудь Траска так же легко, как в его собрата. Я сжал его суть, крупицу жизни, дарованную не тому существу. — Стой! — услышал я женский крик. — Не делай этого! Я обернулся на звук и встретился взглядом с богиней сотканной звезд. Моей богиней! — Зачем ты здесь, Селестия? — Спросил я, продолжая удерживать пальцами нутро хранителя. «Прости, что вмешиваюсь, мой бог». Она посмотрела на меня ошарашенно и склонила голову. «Вижу, что ты вернул память и силу». «Ближе к делу». Поторопил я ее. Источник жизни в траске бился в конвульсиях. «Долго я его не удержу. Скоро он и сам растворится, разве что я снова подпитаю своей силой». «Я лишь хотела напомнить, что ты завязал всю энергию на Хранителей», — сказала богиня и вздрогнула от моего взгляда. «Как только ты уничтожишь последнего Хранителя, этого мира не станет, как и всех миров, которые ты создал».